Не глядела бы я во чисто поле. Я по шла, по новым шла. Подняла шубку соболиную, Чтоб моя шубка не прошумела, Чтоб мои пуговки не прозвякнули. Не услышал бы свекор батюшка. Не сказал бы своему сыну, Своему сыну, моему мужу. Пашенька посмотрела на боярню. Две слезы катились из очей ее. «Ах, я глупенькая!» — сказала Пашенька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 Пантелей государь ходит по двору, Кузьмич гуляет по широкому. Кунья на нем шуба до земли, Соболья на нем шапка доверху, Божья на нем милость довику Сужина-то смотрит из-под пологу, Бояре-то смотрит из города, Боярни-то смотрят из терема. Бояре-то молвят, чей-то такой, Боярни молвят, чей-то господин. А сужина молвит, мой дорогой.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 Такой солнечный. Да еще все эти уборы, что вы на меня надели. Скиньте с меня запястье, девушки. Скиньте, кокошник, заплетите мне косу, по-вашему, по-девичье. Что ты, боярыня, грех какой? заплесть тебе косу, по-девичье? Боже, сохрани. Да не равно узнает дружина Андреевич. Не узнает, девушки, я опять кокошник надену. Нет, боярыня, грешно. Власть твоя?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 Сильная борьба происходила в Серебряном. «Боярыня!» — сказал он наконец, и голос его дрожал. «Видно, на то была воля Божия. И ты не так виновата. Да, ты не виновата. Не за что прощать тебя, Елена Дмитриевна. Я не кляну тебя. Нет, видит Бог, не кляну. Видит Бог, я... Я по-прежнему люблю тебя».